«Магистр Рейв». «Так, что я хотел сказать? Что-то ведь хотел. Что-то умное, вроде бы. Я даже готовился. Накидал план того, что надо рассказать, этой выскочке с паяльником в руках. Готовился, но забыл. Напрочь, моментально. Стоило только зайти в ее комнату и увидеть, как она крутится возле зеркала, рассматривая себя со всех сторон. А посмотреть там было на что». Вроде форма обычная, наша стандартная, но на Альмире выглядела совершенно иначе. Тут и талия, и ноги, и декольте не такое глубокое, чтобы выйти из рамки приличий, но достаточное, чтобы взгляд сам собой зависал на мягких полусферах. Такие аккуратные, такие притягательные, такие из состояния блаженного идиота меня вывел сдавленный смешок. Моя новая головная боль заметила мое появление и теперь смотрела, уперев одну руку в бок, а вторую опустив вдоль тела. При этом ткань на груди натянулась, и вырез стал еще выразительнее, а контуры немного четче. Только благодаря силе воли я заставил себя поднять взгляд выше, до уровня ее лица. «Красивая». Так-то я еще в душе это заметил, но тогда не до восхищения было. Приходилось спасать свои тылы от глубокой прожарки. Теперь же она стояла напротив, и я мог хорошенько ее рассмотреть. Правда, девица казалась не из робких и совершенно невозмутимо разглядывала меня в ответ. Я даже незаметно живот подтянул и встал ровнее. На всякий случай, ну, мало ли. Она заметила и насмешливо дернула бровью, словно говоря, что видит меня насквозь. и как с ней работать. Это ни в какие ворота не лезет. А вообще, в конце концов, декан я или кто?» Слегка кашлянув, я заговорил первым. «Я хочу показать вам наш факультет, поэтому, если вы уже закончили тут...» «А чем она, собственно говоря, тут занималась? Довольная такая, не иначе, как гадость какую-нибудь задумала. А, впрочем, неважно. Прошу за мной». «Как скажете, магистр Рейф...» Покладиста звалась Альмира. «Только у меня к вам маленькая просьба». Я хмуро уставился на нее, ожидая продолжения. «Я всегда рада гостям, но в следующий раз, если решите уломиться ко мне без приглашения, то хотя бы стучитесь, а то мало ли». Видать, на моем лице отразилась глубокая степень непонимания, потому что Альмира милостиво пояснила. «Например, я могу переодеваться и ходить по комнате, в чем матери дела». Воображение тут же нарисовало эту картину. Я нервно сглотнул. Аля понимающе улыбнулась. Издевается зараза. На решила проверить. Ладно, будь по-твоему. Как вам угодно, сдержанно склонил голову. Вы сами не забывайте запирать дверь изнутри. У нас тут много любопытных, и в один прекрасный момент может оказаться, что за вашим, в чем матер дела, наблюдает кто-то из студентов. Не переживайте, Аля небрежно махнула ладошкой. Уж с кем-с кем, а со студентами я разберусь. Мы покинули ее комнату и отправились в наше крыло. Какая нагрузка у преподавателей, что с внеурочной деятельностью, должна ли я заниматься спортивно-оздоровительными мероприятиями? Пока мы шли, она заваливала меня вопросами. Можно ли брать одаренных студентов на научную работу? Какие критерии оценок учебной деятельности? Критерий один. Жив, руки-ноги на месте, значит молодец. Если чего-то из конечности не досчитался, то оценка ниже. Альмира сбилась шага и уставилась так, будто пыталась понять, шучу я или нет. «Шучу», — подсказал я, и едва успел спрятать усмешку, заметив, как она облегченно выдохнула. «Но на вашем месте я бы не радовался. Студенты у нас сложные. Сюда отправляют всех, у кого есть дар, но кто не может учиться в столице или в других заведениях более высокого уровня». «Исправительное учреждение?» «Нет, ну что вы. Конечно, некоторым нашим особо выдающимся звездам не помешало бы исправление, но таких меньшинство. Зачастую сюда попадают те, кто родился в неблагополучных семьях, те, у кого нет денег, чтобы оплачивать обучение в столичных академиях, ну и просто сложные подростки, от которых в других местах предпочитают избавляться, дабы не портить репутацию заведения. Всем им прямая дорога сюда. Среди них есть и умные, как черти, и хулиганистые». А есть и такие, которые никак не пробудят свой дар полностью или, наоборот, никак не научатся им управлять. «В общем, все как везде», — подвела итог Альмира. «Справимся, научим». Ее уверенность, что все проблемы решаемы, импонировала. «Обычно ведь как? Узнают, что наше заведение для тех, у кого за душой нет ни гроша, да еще с манерами проблемы, и все, сморщатся брезгливо и откажутся». Сколько раз ректор приглашал преподавателей, но те либо сразу шли на попятный, либо сбегали из академии через пару недель. Мне почему-то очень хотелось, чтобы Альмира не сбежала, как остальные. Вот так, за разговорами, мы незаметно дошли до крыла, в котором располагалось мое царство. Добро пожаловать на факультет боевой энергетики. Я гостеприимно распахнул дверь, и в этот момент в одном из кабинетов по левой стороне что-то громыхнуло и повалил черный дым. С потолка сиротливо упал кусок штукатурки. Окна зазвенели. Я улыбнулся. «Все как всегда. Если Альмира и правда собиралась здесь задержаться, то к таким вещам придется привыкнуть». Виду она не подала. Только плечами пожала и с нескрываемым интересом посмотрела по сторонам. «Любопытно у вас тут». «Ты даже не представляешь, насколько». Я неосознанно перешел на «ты», но Альмира одобряюще улыбнулась. Я завел ее в свой кабинет и достал из дубового шкафа три тяжеленные папки. Предметов на моем факультете всего три. Боевая энергетика, в честь которой назван факультет, работа с личным энергетическим потенциалом и, собственно говоря, энергетическое регулирование обстановки, которое будешь вести ты. Улыбаться она перестала, а на красивом лице появилось сосредоточенное и заинтересованное выражение. Она жадно слушала все, что я говорил, задавала вопросы, и с каждой секундой глаза загорались сильнее. Невероятная женщина. И ноги у нее невероятные, и все остальное. Я выделил ей второй стол у окна. И когда она принялась наводить порядок в творческом бедламе, оставленном предшественником, мне стоило огромных трудов не пялиться на ее бедра, обтянутые плотной тканью формы. Чтобы не выдать себя, пришлось снова отступить к шкафу. «Вот здесь конспекты, которые помогут в подготовке». Выложил перед ней целый ворох бумаг, а потом добавил еще несколько папок. «Это журналы студентов по группам. Если возникнут какие-то вопросы, можешь задавать их мне или любому преподавателю. Правда, их всего двое, их еще надо поймать. Есть еще помощница, она глуховата, но зато все оборудование знает, как облупленное. Правда, оборудование у нас так себе. Сама понимаешь, все лучшее в столице, а тут обноски да старье всякое». Мне даже стыдно стало за то, что вокруг такая разруха. Интересненько. Похоже, Альмиру не испугало, ни глухая помощница, ни наше ветхое оборудование, ни все остальные сложности. Она предвкушающе потерла руки и закатала рукава. «Эх, развернусь я тут. Размахнись, рука, разудись, плечо».